Глава седьмая. Крейк уставился на только что написанную фразу. Это не его почерк. Он отложил ручку, внезапно поняв, что сегодня уже ничего больше не напишет. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. В глаза с болезненной силой ударил ослепительно яркий свет. Откуда-то доносился дикий пронзительный вой. Крейг открыл глаза. Прямо в лицо, сквозь размазанное дворниками грязные полукружья на лобовом стекле, пялились две мокрые луны. Руки его бессильно обмякли на ролевом колесе. Он лихорадочно крутанул руль, чудом избежав столкновения с другой машиной на пустынном блестящем от дождя шоссе. Вопль гудка замер позади звуком похоронного марша. Успокоившись, он стал вести машину осторожнее, не останавливаясь, внимательно вглядываясь через забрызганное стекло в черный бетон. Еще несколько миль, и руки затряслись, а его проняло ознобом. Он свернул к обочине, заглушил мотор и стал ждать, пока пройдет приступ. Непонятно, сколько прошло времени, прежде чем руки перестали дрожать. Он сознавал только, что на лбу выступил холодный пот, а под мышками ползли ледяные струйки. Он вынул платок, вытер лоб, сделал четыре глубоких вдоха. В машине неприятно пахло. Где он? Ряды темных деревьев вдоль дороги ни о чем не говорили. Крейг вспомнил, что не так давно пересек границу Франции. Значит, сейчас он где-то между рекой Бедососса и Сан-Себастьяном. Утром он выбрался из Парижа и ехал весь день, останавливаясь только на заправках, где можно было заодно выпить чашку кофе. Я едва не погиб в солнечной Испании. Он собирался добраться до Мадрида без остановок, переночевать и отправиться дальше на юг, в Малагу. Знакомый, кто-то вроде приятеля, вернее, приятель друга, Матадор, выступал завтра в Малаге. Они встретились в Аликанте год назад на трехдневном празднике. Ласковое средиземноморское солнышко, парады оркестров, фейерверки, южно-испанские костюмы, море вина, длинное бесконечное похмелье, безрассудство чужого веселья, лихая компания мужчин и женщины, которых он знал достаточно близко, чтобы без забот провести вместе несколько дней те, кто ничего для него не значил и кого он видел всего 4-5 раз в год, приезжая на корриду. Матадор состарился, и уже не годился для боя с быками, он сам знал это. Он был богатым человеком. Почему же так рвался на арену к животным, стремившимся прикончить его? «Что я могу сделать?» — оправдывался Матадор. «Это единственное развлечение, которое у меня осталось. Моя единственная игровая площадка. У большинства людей и этого нет. Не допущу, чтобы меня с нее прогнали». Есть много способов отправиться на тот свет в Испании. Рога, сон за рулем. Вот уже третий раз в этом году он засыпает в пути. Один раз в предместе Зальцбурга, другой — на автостраде близ Флоренции. Теперь — сегодня. Ему повезло. Или наоборот. Так или иначе, он успел открыть глаза. — за последние годы он привык наматывать по 900 тысяч миль без остановки. Что ему нужно было в Зальцбурге и что он хотел увидеть во Флоренции? Его друг Матадор выступает за сезон в 30 разных городах. Почему его потянуло именно в Малагу? Крейг уже не помнил. Ему нравилась ночная езда, одиночество цепенящая гипнотическая магия летящих навстречу огней, радость от того, что он покидает город, в котором слишком засиделся. Он испытывал удовольствие, когда мчал по пустынным темным улицам нового города, преодолевая расстояние. Орудие самоубийства стояло в каждом гараже. У него хватало ума это понять. Он завел машину. Медленно въехал в Сан-Себастьян, нашел отель. Этой ночью ему не добраться до Мадрида. Бар рядом с отелем был еще открыт. Он заказал коньяк раз-другой. Есть не хотелось. За соседним столиком какие-то мужчины громко спорили по-испански. Он прислушался было, но они склонились над столом и стали заговорщически перешептываться. Должно быть, замышляет покушение на Франку, Хотят освободить священника, взорвать полицейский участок. Или задумали попытать счастье в лотерее. Какая разница? Все равно он не понимает языка. Собственное невежество успокаивало. Он позвонил в Париж из отеля. Пока его соединяли, он успел раздеться и лечь в постель. К телефону подошла Констанс. Он оставил ее рано утром. Они занимались любовью на рассвете, и она была сонной и теплой. Но ее страсть, как обычно, была безоглядной, щедрой и не знала пределов. Она отдавалась безудержно, брала без стыда, они не оказывали друг другу милостей в постели и не платили долгов. Она никогда не допрашивала, почему он уезжает, когда Крейг ни с того ни с сего срывался в Цурих или в страну Басков или Нью-Йорк, да он и не сумел бы правдиво ответить. Бывало, что они ездили вместе, но тогда все становилось совершенно иным. Она брала отпуск, чего с ним никогда не случалось. Если Констанс сидела рядом, он вел машину аккуратно, медленно, беспечно болтая, играя в слова, наслаждаясь пейзажами и поминутно останавливаясь что-нибудь выпить. Она тоже любила водить машину, правда, не слишком умело, но ей везло. Констанс хвалилась, что в жизни не попадала в аварии, хотя уже двадцать раз могла бы. Однажды он долго смеялся, когда она на крутом повороте выехала на встречную полосу. Констанс ненавидела, когда над ней подшучивали, и поэтому немедленно остановила машину, вышла, прошипела, что больше никуда с ним не поедет, и отправилась пешком обратно в Париж. Но Крейг терпеливо ждал. Через полчаса она вернулась, безуспешно пытаясь принять высокомерный вид и села в машину он снова доверил ей руль она остановилась у первого же кафе и они выпили коньяку утром оставив констанс он вернулся в отель уложил вещи и влившись в утренний поток автомобилей направился к южной трассе однажды она поинтересовалась зачем он сохраняет за собой номер в отеле если почти каждую ночь проводит у нее он ответил что привык к отелям Больше она не спрашивала. Телефон на прикроватном столике звякнул. Номер был огромный, обставленный темной громоздкой мебелью. Он всегда выбирал лучшие отели и старался избегать других постояльцев. Не переваривал, когда приходилось сталкиваться с толпившимися в вестибюле гостями. «Ты уже в Мадриде?» — удивилась она. «Должно быть, он ее разбудил, но по голосу этого не скажешь». Уже через пять минут после пробуждения тон у нее был такой, словно она чистая и распаренная, только что вышла из душа. «Нет», — пробормотал он, — «я переночую в Сан-Себастьяне». «Как там?» «В Себастьяне». «Говорят, по-испански». «Вот так чудо!» — засмеялась она. «Почему передумал ехать дальше?» Будь он честен, наверняка признался бы. Умирать не хотелось. Вместо этого он сказал «дождь». Пошел. Еще один год, пять лет назад. Он стоял в фойе кинотеатра в Пасадене. Закончился предварительный просмотр его последней картины. Фильм снимался во Франции. Герой, молодой американский лейтенант, отбывающий службу в Германии, дезертировал и, прежде чем сдаться, завел роман с француженкой. Их связь оказалась роковой. Рядом с ним в фуе сидел режиссер Фрэнк Баранис, утонувший в просторном двубортном пальто из верблюжьей шерсти. Он был мрачнее тучи, зрители в зале кашляли, громко переговаривались. Они дружили почти 20 лет, еще с тех времен, когда Баранис ставил первую пьесу Эдварда Бреннера. И шафером на свадьбе Крейга тоже был он. Во время съемок Крейгу пришло анонимное письмо, написанное женским почерком, в котором сообщалось, что Баранис спал с Пенелопой до свадьбы, накануне свадьбы и, вероятно, не раз после свадьбы. Крейг выбросил письмо, ни словом не обмолвившись ни жене, ни баранису. Нельзя же придавать значение анонимке, скорее всего, присланной мстительной брошенной женщиной. Допытываться у своего друга, человека, день и ночь, трудившегося рядом над сложной изматывающей задачей, спал он или не спал с Пенелопой семнадцать лет назад, за день до свадьбы, было нелепо. Крейг неожиданно осознал, как постарел баранец, больше всего похожий в эту минуту на испуганную сморщенную обезьянку. Несмотря на слегка рябоватое лицо, большие, влажные, темные глаза и надменно бесцеремонная манера обращения с женщинами обеспечивали ему, как слышал Крейк, неизменный успех. «Ну все», — вздохнул баранец, — «полный провал. Что теперь?» «Ничего», — пожал плечами Крейг. «Мы хотели сделать этот фильм, и мы его сделали». На встречу повалила толпа зрителей. Совсем близко проходила незнакомая парочка. Женщина маленькая, немодно одетая. Попади она на распродажу в качестве товара, пылилась бы на полках с уцененными вещами. Мужчина, плотный, распиравший швы узкого костюма, походил на футбольного тренера, чья команда только что проиграла, и он готов излить злобу на игроков. Лицо пылало, глаза за стеклами очков яростно сверкали. «Дерьмо собачье, а не картина!» Прошипел он, едва ли не в лицо Баранису и Крейгу. Такие уж времена думают, что им все сойдет с рук. Гарри, воскликнула женщина с интонациями базарной торговки, придержи язык. Повторяю, дерьмо собачье, заупрямился мужчина. Крейг и баранис молча переглянулись. Работа над фильмом шла два года. Немного подумав, баранис вяло предположил: может, для пасадены. Эта картина не годится. В Нью-Йорке, скорее всего, отношение будет другим. «Вероятно», — согласился Крейг. «И раз уж выдался такой вечер, — неожиданно для себя спросил Фрэнк, — месяца два назад я получил анонимку, в которой утверждалось, что у тебя был роман с Пенелопой до нашей свадьбы. Что ты переспал с ней накануне, это правда?» «Да», — кивнул Баранис. «Что поделать? Такой уж вечер». Почему же ничего не сказал? А ты не интересовался, — парировал баранец. И какого черта мне было знать, что ты решишь на ней жениться? Он поднял воротник, спрятав в нем лицо. В эту минуту он особенно напоминал маленького, попавшего в капкан умирающего зверька. Кроме того, даже если бы я и рассказал тебе, ты все равно женился бы. Ее простил бы, а меня возненавидел. И до конца дней словом больше со мной не перекинулся бы. Наверное, ты прав, признал Крейк. Возьми хоть себя и Эда Бреннера, рассердился баранис. Вы ведь больше не встречаетесь, верно? Да, вот видишь. Ты знал о Бреннере и Пенни? глухо бросил Крейк. Все знали, раздраженно пожал плечами баранис. И к чему бы это привело? Начни отрепать языком. Он еще глубже втянул голову в плечи. Ни к чему хорошему, рассудил Крейк. Пойдем отсюда. Я подвезу тебя домой». В Нью-Йорке повторилось то же самое. Картина слишком рано вышла на экраны. Время, когда в моду вошли фильмы о солдатах, лишившихся иллюзий и разочаровавшихся в мифе об американской армии, еще не настало. Он сидел в офисе, завидевшим виды письменным столом, под красное дерево, и выписывал чеки. Офис был маленьким и убогим. Всего две комнатушки, для него и секретарши. Белинда Юэн работала у него еще со времен пехотинца. Обстановка тоже не менялась с 46-го. Прошедшие годы отнюдь не повлияли благотворно ни на мебель, ни на Белинду. Когда-то Белинда была маленькой, довольно хорошенькой брюнеткой, из которой энергия так и била ключом. Она осталась все такой же маленькой энергичной брюнеткой, Вот только привлекательность исчезла без следа. Лицо словно сморщилось, кожа обтянула скулы, а вместо рта оказалась щель, прорезанная тупым ножом. Что касается стола, то уже в 46-м он выглядел подделкой. Теперь это стало еще заметнее. Пенелопа долго воевала за право выбрать для него помещение побольше и лично подобрать мебель. Крейг отказался. Он терпеть не мог офисы, обставленные женами владельцев, толстые ковры, картины дорогих художников. Не менее одного раза в год Пенело попыталась также заставить его выгнать Белинду. Она ведет себя по хозяйски, будто офис принадлежит ей, твердила жена, и я для нее пустое место. Пенело поставила секретарше вину даже манеру одеваться. Просто чудовищно, жаловалась она. Выглядит так, словно собралась на коне Айленд в компании матросов. «Что, по-твоему, думают люди, когда, впервые приходя в офис, сталкиваются с этой девицей в платье всех цветов радуги?» Он даже не потрудился ответить, что люди приходят в офис работать с ним, Джессом Крейгом, а не судачить о его секретарше. Вместо этого он спокойно повторял, «Когда Белинда выйдет замуж, возьму такую, которая перманентно носит траур». «Замуж?» — фыркала Пенелопа. «Эта женщина не выйдет замуж, пока ты жив». «Надеюсь, ты права», — вздыхал он. Иногда Пенелопа в моменты гнева обвиняла его в связи с Белиндой, но Крейг и в мыслях ничего подобного не имел в полной уверенности, что стоит ему коснуться щеки Белинды, как она закатит истерику. И он не видел причин, почему женщина, так добросовестно относившаяся к работе, как Белинда, должна ко всему прочему присмыкаться перед женой хозяина. Наконец он был просто суеверен. В этих жалких маленьких комнатках с некрасивой смехотворно одетой секретаршей он пережил лучшие минуты жизни, познал успех, о котором даже не мечтал в тот год, когда снял помещение за 80 долларов в месяц. Не стоит искушать судьбу никчемными символами роскоши. Впрочем, сейчас, в конце осеннего нью-йоркского дня, подписывая лавину счетов, обрушившихся на него после несчастного предварительного просмотра в посадене и столь же неудачной премьеры в Нью-Йорке, вряд ли можно утверждать, что счастье — постоянный обитатель обшарпанного офиса, в котором он так долго работал. Большинство чеков оплачивались им самим, а не со счетов компании. В основном это были хозяйственные расходы. Еда, напитки, топливо, телефон, жалования обеим горничным. Цветы – 2000 долларов за диван, обнаруженный пенелопой в антикварном магазине на Мэдисон-авеню. Счета – за одежду от Сакса с 5-й авеню и Берфорта Гудмена. Ежемесячный счет на 200 долларов от Чарльза из отеля Риц, парикмахера жены. Было множество других. За обучение Энн в Лозаннской школе, за обучение Маршей в Мэриленде, страховка и аренда гаража, в котором стоит машина Пенелопы. Счет на 180 долларов от массажистки, посещающей Пенелопу три раза в неделю. Безумный счет от голливудского доктора за лечение матери Пенелопы. Теща приехала навестить дочь вскоре после свадьбы, когда Крейг снимал первый свой фильм «На побережье» и немедленно слегла от какой-то таинственной болезни. Да так и умирала с тех пор и никак не могла умереть, хотя место для этого выбрала, прямо скажем, самое дорогое в мире. Крейг пытался уговорить Пенелопу самой разбираться с домашними счетами, но та постоянно путалась в цифрах, то не платила за телефон, пока его вдруг не отключали, то плачивала один и тот же счет дважды, а потом месяцами вообще не прикасалась к бумагам. И Крейг раздражался, находя у себя на столе письма от назойливых кредиторов. Поэтому он попросил Белинду раз в месяц подбивать итоги и печатать чеки, и кипят бессильной злости, подписывал их сам. И гадал, что думает Белинда, перебирая счета за одежду на суммы, равные или превышающие ее годовое жалование. Должно быть удивляется, что можно сделать женскими волосами за 200 долларов в месяц. Разделавшись последним чеком, он отбросил ручку, откинулся на спинку кресла и стал смотреть в размалеванное грязными разводами окно, на освещенные окна офиса напротив, где под беспощадным светом неоновых ламп трудились клерки и секретарши. Узная они, чем он занимался весь этот час, Имели бы полное право ворваться к нему и разодрать в клочья чековую книжку, как минимум, чековую книжку. Время от времени он пытался уговорить Пенелопу сократить расходы, но та неизменно раздражалась слезами при малейшем упоминании о деньгах. Ссориться из-за столь низменного предмета она считала унизительным. Она и помыслить не могла, что связывать себя с человеком, способным думать лишь о долларах и центах. В ее родном доме в Чикаго, где прошли детство и юность, о деньгах даже не упоминали. Слушая ее, можно было подумать, что она потомок старинного аристократического рода, чье богатство восходит к блестящему славному прошлому, в котором плебейские материи вроде долгов и векселей обсуждались тайком, где-то в укромных уголках, и улаживались под обострастными поверенными в старомодных сюртуках. В действительности же, ее отец был коми-воюжером галантерийной фирмы, умершим в нужде. Крейгу пришлось заплатить за похороны старика. По мере того, как ссоры достигали все большего накала, Пенелопа клялась, что бережет каждый цент, сыпала именами жен приятелей, которые вместе тратят на одежду больше, чем она за годы, что было чистой правдой, приводила в свидетели небо, что все ее усилия и затраты были сделаны лишь для того, чтобы создать ему приличный дом, выглядеть женой, с которой не стыдно появиться на людях, а также воспитать детей, как подобает. Крейк не выносил сцен, особенно если речь шла о деньгах. В глубине души он чувствовал, что большие суммы заработаны не совсем честно и дались ему случайно, пока капризу судьбы, ибо он делал только то, чем с радостью занимался бы даром или за сущие гроши. Он просто не мог спорить о деньгах. Даже составлять и обговаривать контракты он поручал Брайану Мерфи или своему бродвейскому поверенному не в силах торговаться с напористыми актерами о процентах прибыли с пьесы или фильма. Он тем более не умел противиться рыданиям жены, независимо от того, следовало ли оплатить телефонный счет на 600 долларов или новое пальто. Однако, вспоминая молодость, прошедшую в дешевых отелях, он не переставал удивляться, Каким мономением волшебной палочки все переменилось настолько, что он, не моргнув глазом, платит ежемесячное жалование двум горничным, работавшим в доме, где редко обедает более двух раз в неделю, а живет всего по 5-6 месяцев в году. Хотя Крейк уже привык, что Белинда каждый раз приносила на подпись чеки с бесстрастным выражением лица, Он старался, тем не менее, не встречаться с ней взглядом и, притворяясь, страшно занятым, ворчал. «Спасибо, Белинда, положите все на стол. Будет время, подпишу». Когда он впервые встретил Пенелопу, она была очаровательной молодой актрисой, без особенных талантов, одевавшейся со вкусом и снимавшей миленькую квартирку в гринич виллидже за 90 долларов в месяц. «Куда девалась?» Та девушка, избережливой молодой женщины, каждую ночь стиравшей в раковине белье и чулки, Она почти мгновенно преобразилась в особу, которая изо дня в день прочесывала галереи и антикварные магазины и патрулировала Пятую Авеню, словно авангард грабительской армии, передоверила воспитание детей нянькам и помыслить не могла о том, что в Нью-Йорке можно жить где-то кроме, как между 60-й и 86-й улицами Сайда. Американки, по мнению Крейга, купаются в роскоши с такой же легкостью, как дельфин резвится в волнах. Тот факт, что он виноват не меньше жены и вполне это сознает, отнюдь не облегчал процедуру возни с чеками. Он подсчитал общую сумму расходов, аккуратно внес в чековую книжку. Всего 9326 долларов 47 центов. «Не так уж мало для человека, пережившего два провала». Когда они работали над первой пьесой, Брендер сказал как-то с максимализмом, присущим юности. «Не могу принимать всерьез проблемы человека, зарабатывающего больше 50 долларов в неделю». «Интересно, что сказал бы сейчас бывший друг? Попади он случайно сюда в тот момент, когда на столе громоздится груда листочков с его подписью». Повинуясь непонятному порыву, Крейг выписал еще один чек от руки на 9326 долларов 47 центов, не указывая имени получателя. Потом вписал адрес больницы, в которой родились обе дочери. К чеку он приложил короткую записку попечителям больничного фонда, вложил все в конверт, надписал адрес и запечатал после чего еще раз подытожил расходы, позвал Белинду. Интерком он так и не установил, решив, что это чересчур официально. Он протянул секретарше конверт и чеки и сказал «На сегодня все большое спасибо». Потом он спустился в соседний бар и выпил столько, чтобы все события грядущего вечера слились в неясную дымку и неразборчивый гул голосов. Когда он добрался, наконец, домой, Пенелопа возмутилась. «Интересно, доживу ли я до того дня, когда ты явишься к ужину трезвым?» Последние гости только что ушли, и по всей гостиной стояли пустые стаканы. Пенелопа вытряхивала на кухне пепельницы. Он посмотрел на часы, половина второго. Что-то сегодня все засиделись. Он почти рухнул в кресло и сбросил туфли. За столом собралось 14 человек. Еда была вкусной, общество — скучным. Он выпил слишком много вина. Теоретически все 12 гостей были его друзьями, но настоящими он считал только двух — Роберта и Элис Пейн. Роберт Пейн, коммерческий директор издательства, плотный, основательный, энциклопедически образованный человек, говорил неторопливо, взвешивая каждое слово, и терпеть не мог пустой болтовни. Они познакомились, когда Крейга попросили составить для издательства антологию пьес, и сразу же подружились. Его жена Элис – детский психиатр, крупная, грузная, грубовато-красивая женщина с гривой сидеющих, по мужских подстриженных волос, обрамляющих спокойное овальное лицо. Пенелопа считала их занудами и приглашала исключительно ради Крейга, чтобы тот не слишком жаловался на остальных». За столом кроме него не оказалось ни одного человека, имевшего отношение к кино или театру, хотя двое время от времени вкладывали деньги в постановки Крейга. Тут, как обычно, пребывал Берти Фолсом. С тех пор, как умерла его жена, он присутствовал на всех званых ужинах и, как заведенный в мельчайших подробностях, рассказывал о биржевых курсах. Фолсом был на несколько лет старше Крейга, лысеющий, астролицей, коротышка, ничем не примечательный, безукоризненно одетый, с аккуратным круглым брюшком, главокрупной брокерской фирмы на Уолл-стрит. Крейг считал, что чем больше времени проводят Берти в деловой части города, тем сильнее его влияние. Иногда он давал советы Крейгу по части ценных бумаг. Порой Крейг им следовал. Иногда совет оказывался дельным. Став давцом Фолсом посещал все приемы Крейгов. Часто он сам звонил часиков в шесть и спрашивал, что они делают. Когда заняться было особенно нечем, Крейги приглашали его поужинать вместе в тесном семейном кругу. Фолсом помнил их дни рождения, приносил подарки, Энн и Марши. Пенелопа жалела его. Крейг подсчитал как-то, что состояние Фолсома едва ли меньше 2 миллионов долларов. Возможно, столь нежное сострадание к человеку, чей капитал равен 2 миллионам, служит ярким свидетельством душевной доброты Пенелопы, которая находит время на столь сильные чувства. Когда же у них бывали приемы, подобные сегодняшним? Пенелопа специально приглашала для Фолсома какую-нибудь даму, обычно из разведенных, которые всегда свободны и готовы прийти на ужин в любой дом. Когда Крейг был занят или уезжал, Фолсом сопровождал Пенелопу в театр и на вечеринке. Кто-то когда-то сказал, что Фолсом — человек полезный и не помешает иметь вдовца в кругу друзей. Если не считать наставления Берти Фолсома по поводу биржевых курсов акций, беседа в основном велась о прислуге, о том, что в этом сезоне одна бродвейская пьеса хуже другой, о спортивных автомобилях, Порше и Мазаретти, о нынешней ужасной молодежи. Говорили о любовных романах, открытых и тайных, об отсутствующих друзьях, о невозможности отыскать приличное местечко для отдыха на Карибах, О сравнительных достоинствах различных лыжных курортов. Почти все присутствующие катались зимой на лыжах. Все, кроме Крейга. Пенелопа месяц в году проводила в Солнечной долине и Аспене. Одна. Сидя во главе стола в своем нью-йоркском доме в Иссайде, Крейг чувствовал, что, ни разу не побывав на курорте, стал специалистом по лыжному спорту. Он ничего не имел против лыж, Жаль только, что в юности у него не было времени ими заняться. Однако он считал, что столь ярым любителем следует просто кататься с гор, вместо того, чтобы без конца об этом болтать. В этот вечер никто не упомянул ни о его последней картине, ни вообще о его фильмах. Никто, кроме Пейнов которые специально пришли пораньше, чтобы застать его одного и поговорить за коктейлем, пока не соберутся остальные гости. Пейном понравилась его последняя работа. Правда, сцена насилия в парижском ночном клубе, где герой ввязывается в общую драку, несколько смущала Элис. «Элис», — ласково заметил Роберт Пейн, — никак не может забыть, что она психиатр, даже когда смотрит кино. Впрочем, одна из тем вызвала у Крейга неподдельный интерес. Речь зашла о феминизме, и Пенелопа, обычно не слишком разговорчивая за столом, неожиданно брушилась на мужчин-шовинистов, защищая активисток движения. Крейг согласился с ней. Его примеру последовали другие женщины за столом. Не будь они так заняты примерками, устройством званых ужинов, посещением парикмахеров и поездками на Карибы и в Солнечную долину, вне всякого сомнения, внесли бы огромный вклад в движение. Крейг никогда не трудился составлять списки гостей, хотя бы потому, что у него и без того было полно дел. Иногда новый знакомый ему нравился. И Крейг просил Пенелопу пригласить его, но та почти всегда находила достаточно вескую причину для отказа, объясняя, что этот мужчина, или женщина, или супружеская пара, плохо впишется в предполагаемую компанию. Крейг вздохнул, сам не зная почему. Тяжело поднялся и, как был в носках, ступая по мягкому ковру, подошел к серванту и налил себе виски. Вошедшая Пенелопа метнула взгляд на стакан в его руке, и Крейг, как всегда в таких случаях, почувствовал себя виноватым. И, словно бросая вызов, взял бутылку, добавил себе виски еще на палец, плеснул немного содовой и вернулся в кресло. Пенелопа бесшумно расхаживала по большой уютной комнате в приглушенном свете, бросавшем кремовые отблески на полированное дерево ломберных столиков, порчевую обивку кресел, медные вазы, полные цветов. Пенелопа не выносила яркого света, и поэтому в любом доме, где она обитала, даже снятом на лето, было трудно найти местечко, чтобы почитать. Длинный свободный красный бархатный халат, изящно облегающий стройное моложавое тело, чуть натягивается, когда она поправляет букет, кладет журнал на полку, закрывает крышку серебряной шкатулки с сигаретами. У нее безупречный вкус. Вещи кажутся красивее, когда она к ним прикасается. Дом не кичится излишней роскошью. Нет ничего крикливого, показушного. Но как же приятно здесь жить. Недаром Крейг его любит. Сидя со стаканом виски, он наблюдал, как жена медленно движется по теплой приветливой комнате и постепенно забывал о надоедливых гостях. В этот момент, молчаливо восхищаясь ею, он чувствовал, что любит жену и рад, что женился. Он знал ее недостатки. Она лгунья, мотовка, коварная и хитра, часто претенциозно, тащит в дом людей второго сорта, потому что опасается выглядеть бледно на фоне остроумных, красивых, образованных людей. Она изменяет ему и в то же время донимает приступами ревности. Когда случаются неприятности, непременно находит способ свалить ответственность на других, обычно на него, часто надоедает мужу. И все же он любил ее. Не бывает идеальных браков. Каждый партнер должен чем-то поступаться. Он не питал иллюзий относительно собственной безупречности и был уверен, что в душе Пенелопа хранит куда более длинный список его недостатков, чем он может предъявить ей. Он оставил стакан, встал, подошел к ней и поцеловал в затылок. Пенелопа на миг оцепенела словно он застал ее врасплох. «Пойдем спать», — прошептал он. Пенелопа отстранилась. «Иди сам, у меня еще дела. Я хочу с тобой». Она быстро пересекла комнату и выставила перед собой стул, словно защищаясь. «Я думала, что в этом смысле между нами все кончено. Как видишь, нет. Для меня кончено». Что ты сказала? Сказала, что для меня все кончено, раз и навсегда. Не желаю спать с тобой и вообще с кем бы то ни было. Не повышая голоса, ответила она. И в чем причина? Осведомился он, пытаясь сдержать гнев. Кто провинился? Ты. Все. Оставь меня в покое. Крейг взял стакан и долго пил. «Когда протрезвишься, — утром процедила она, — обнаружишь свою страсть, аккуратно убранный в дальний угол сейфа, вместе с кучей других вещей. Я не пьян», — возразил он. «Ну да, только пьешь каждый вечер. Ты это серьезно? Еще как! Ни с того, ни с сего вовсе нет!» Пенелопа по-прежнему укрывалась за стулом. «Я давным-давно тебе надоело. Да ты не даешь себе труда скрывать это. Сегодня ты разве что не зевал прямо в глаза моим друзьям». «Признай Пенни», — уговаривал он. «Сегодня собралось не слишком блестящее общество. Ничего я не собираюсь признавать. Один Берти Фолсом чего стоит. Многие считают его умным, интересным человеком. Многие и Гитлера» считали умным, интересным человеком. Он шагнул к ней, но, увидев, как побелели костяшки ее пальцев, стиснувших спинку стула, замер. «Брось, Пенни», — мягко попросил он, — «не позволяй себе под влиянием мимолетного настроения говорить вещи, о которых завтра пожалеешь» это не мимолетное настроение отрезала она плотно сжав губы теперь даже не яркий свет не скрывал ее возраста я давно об этом думала он допил виски сел испытывающий глянул на нее она ответила пристальным взглядом полным нескрываемой враждебности что же выговорил он Значит, дошло и до развода. За это следует выпить. Он встал и понес стакан к бару. «Обойдемся без развода», — предложила она. «Ты ведь не собираешься снова жениться?» Он сухо рассмеялся и налил неразбавленного виски. «Я тоже не выйду замуж», — продолжала она. «И что же теперь?» «Жить вместе? Словно ничего не случилось. Да. Хотя бы ради марши и энн. Не так уж это сложно. Между нами давно уже почти ничего нет. Только когда ты не валишься с ног, не сражен очередным провалом, когда тебя одолевает бессонница, ты вспоминаешь, что у тебя есть жена и принимаешься лизать мне пятки». «Я запомню это выражение Пенни», — бросил он. «Лизать пятки». Но она, словно не слыша, презрительно скривилась. Четыре-пять ночей в году, вот и все твои претензии. Думаю, мы оба вполне обойдемся без таких супружеских утех. Мне 45 лет, Пенни. Вряд ли я сумею до конца жизни хранить целомудрие. Целомудрие! Хрипло засмеялась она. Для таких, как ты, есть другое определение. Можешь делать все, что заблагорассудится, впрочем, как всегда. Думаю, — спокойно заметил он, — пора отправляться в долгое приятное путешествие. Европа. Вот где я давно не был. Девочки приедут на Рождество, — напомнила она. Самое меньшее, что ты можешь для них сделать — встретить праздник всей семьей. Не вымещай на них. «Злобу!» — хорошо кивнул он. «Европа подождет!» Он услышал телефонный звонок и, еще не совсем соображая, где находится, едва не попросил жену взять трубку. Но тут же встряхнулся, огляделся, понял, что сидит зарезным резным, псевдоантикварным письменным столом в гостиничном номере с окнами на море и схватил трубку. «Крейг у телефона!» Послышалось отдаленное завывание проводов. Невнятный гул американских голосов, слишком тихий, чтобы разобрать слова, прорезались ни с того ни с сего несколько фортепианных нот, потом щелчок и тишина. Крейк нахмурился, положил трубку и посмотрел на часы. Начало первого ночи, то есть между тремя и шестью дня на американском континенте. Он подождал, но телефон продолжал молчать. Крейг встал и налил себе виски, и вдруг ощутил влагу на щеках. Он подошел к зеркалу и, не веря собственным глазам, увидел, что плачет. Он грубо смахнул слезы тыльной стороной ладони, осушил стакан наполовину и разъяренно уставился на телефон. Кто пытался дотянуться до него через океан, чье послание сбилось с пути? Возможно, именно этот единственный голос мог бы все прояснить, сказать, что с ним делается, каковы его актив и пассив, велики ли долги и сколько должны ему, в какую графу невидимой банковской книги стоит внести его женитьбу, дочерей и карьеру, раз и навсегда дать ему знать, моральный ли он банкрот. Или человек вполне состоятельный с точки зрения этики? Объявить, растратил ли он в пустую способность любить? Ответить на вопрос, не было ли в эту эпоху войн и бесконечного ужаса, его увлечение миром теней и грез, жестоким нарушением принципов чести и благородства. Но телефон молчал. Неведомый голос так и не долетел до него. Крэк допил свое виски. Раньше стоило ему уехать, как Пенелопа принималась названивать почти каждую ночь перед тем, как лечь спать. «Не могу спокойно уснуть», — объясняла она, — «пока не услышу тебя и не уверюсь, что с тобой все в порядке». Телефонные счета были чудовищными. Порой ее звонки раздражали его, иногда же Крейга захлестывала неожиданная нежность при звуках знакомого низкого мелодичного голоса, доносившегося из далекого города с другого континента. Ему становилось не по себе при мысли о том, что она шпионит за ним, проверяет, один ли он в номере, хотя после того, что случилось между ними, он не считал себя обязанным хранить ей верность, по крайней мере, верность такого рода. Бывало, он ей изменял и твердил себе, что делает это без малейших угрызений совести. И нельзя сказать, что по такая своим прихотям он не получал удовольствия. Но никогда не позволял себе длительных связей, считая, что это в какой-то степени защищает его брак. По той же причине он никогда не следил за женой и не старался подробнее узнать о ее отношениях с посторонними мужчинами. Она же. Втайне рылась в его бумагах, выискивала имена женщин, хотя он не вскрывал адресованных ей писем и не расспрашивал, с кем она видится и куда ходит. Не слишком вдаваясь в рассуждения о мотивах такого поведения, он чувствовал, это было бы унизительным для него и оскорбляло бы самолюбие. Он давно разгадал чисто женские уловки ночных звонков Пенелопы, но по большей части относился к ним терпимо, отчасти забавлялся, а иногда чувствовал себя польщенным. Теперь же понял, как ошибался. Они с самого начала были неискренни друг с другом, словно боялись хотя бы раз поговорить откровенно, и этим окончательно разрушили свой брак». Прочитав утром ее письмо, он обозлился, немедленно выписал чек и долго сетовал на ее алчность и мелочность. Но сейчас, ночью, сидя в темной комнате, наедине с воспоминаниями, разбуженными видом дома на мысе Антип, он ощущал прежнюю горечь. А неясные голоса в телефонной трубке, все еще отдающиеся в ушах, возвращали его к давним, более светлым временам. Для Крейга лучшими часами супружеской жизни были те, когда он возвращался поздно вечером, проведя в театре бесконечно длинный день, заполненный утомительными, зачастую бестолковыми репетициями, яростными схватками характеров и темпераментов, которые ему, по долгу продюсера, приходилось улаживать. Возвращался и видел Пенелопу в красиво обставленной гостиной их уютного дома. Та неизменно ждала его, чтобы налить виски, выслушать рассказ о всех событиях очередного сумасшедшего дня с многочисленными его проблемами, маленькими трагедиями, нелепыми фарсами, о страхах за будущее, спорах, которые необходимо разрешить. Она неизменно оставалась участливой, хладнокровной, понимающей. На ее ум и интуицию можно было положиться. Она была полезным советчиком, верной помощницей, самым надежным из партнеров, всегда преданным его интересам. Воспоминаний о супружеской жизни и ее счастливых мгновениях, лето в Антибе, шумная возня с дочерьми, даже их полузабытые жаркие ласки, было немало. Но именно эти долгие, тихие полуночные беседы Когда они делились друг с другом всем лучшим, что в них было, составляли истинную основу их брака. Их-то и всего труднее забыть. Что же, сегодня его так одолели проблемы, что не мешало бы выслушать мудрый совет. Несмотря ни на что, в душе Крейг сознавал. Он истосковался по звукам ее голоса. Когда он написал ей, что решил развестись, Она ответила длинным посланием, умоляя не делать этого, не разрушать их брак, страстно взывая к его разуму, приводя достаточно веские причины, чтобы оставить все как есть. Он даже не дочитал до конца, боясь, вероятно, как бы это письмо не поколебало его решимости, и ответил холодной запиской, в которой попросил найти себе адвоката. И как неизбежное следствие, она стала игрушкой в руках этого самого адвоката, и добивается денег, выгод, мести. Теперь он жалел, что не прочитал то письмо более внимательно. Под влиянием непонятного порыва он снял трубку и заказал разговор с Нью-Йорком, и только потом сообразил, что Пенелопа, если верить дочери, сейчас в Женеве. «Глупая женщина», — подумал он, сняв заказ, — «как раз сегодня...» Ей стоило бы оказаться дома.